Глава четвертая. Проклятие матери. Как безумно бежала Хулия по незнакомым улицам. Пугливо озираясь, она отворачивалась от попадавшихся ей прохожих и от освещенных окон. Куда шла она? Этого она и сама не знала, но продолжала неутомимо идти вперед. Вечерело, улицы обезлюдили. Измученная усталостью и жаждой, Хулия опустилась близ какой-то двери в узком и темном переулке. Хотелось уснуть, умереть или хотя бы на миг потерять сознание, позабыть все, что с ней случилось, но сознание не покидало ее. Было около десяти часов вечера, когда в переулке послышались чьи-то шаги. Молодая девушка испугалась и прижалась к стене, стараясь слиться с мраком улицы. Человек приближался, не дойдя двух шагов до хулия, Он остановился и постучал в дверь рядом. Его, очевидно, поджидали, потому что на его стук тотчас же откликнулся женский голос. «Кто тут?» «Это я, Паулито». Дверь отворилась. На улицу упал луч света, человек вошел, и все опять погрузилось в сумрак. Ахулия снова отдалась своим грустным размышлениям. Прошел час, и за дверью послышалось движение. «Кто-то выходит», — подумала Хулия. «Дай бог не заметит меня». Человек сделал шаг и невольно вскрикнул, увидев Хулию. «Что с тобой?» — спросила женщина, подбегая со светильником ближе. «Ты только погляди, Паулита», — ответил тот, показывая на перепуганную Хулию. «Женщина? И совсем одна!» — воскликнула Паулита, подходя к Хулии. «Сеньора, что с вами случилось? Что вы здесь делаете?» Хулия не отвечала. «Ах, бедняжка!» — сказала Паулита. «Пойди-ка сюда, москит, погляди. Мне кажется, она тронувшаяся, молчит, не отвечает. А какая красивая!» «Сеньора! Сеньорита!» — начал москит. «Как вас звать? Что вы здесь делаете?» «Паулита! Как видно, она из богатой семьи. Погляди на ее серьги юбку. «Пускай войдет в дом, как ты думаешь?» — предложила Паулита. «А что, если она и впрямь сумасшедшая?» — ответил москит. Паулита в испуге попятилась. — Ах, нет, сеньора, я не сумасшедший. Я просто несчастная женщина. Меня прокляли. — Пресвятая Дева! — воскликнули разом Паулита и москит, осеняя себя крестом. — Да, надо мной висит проклятие моей матери. Но Бог мне свидетель, что я невиновна! И, закрыв лицо руками, Хулия громко разрыдалась. Паулита не выдержала. Сердце ее переполнилось жалостью. И она подошла к хули Не плачьте, — ласково сказала она. — Войдите в дом. — Встаньте, пойдемте к нам. Ночь холодная. Да и случайные прохожие могут вас увидеть. Встаньте, зайдите в дом. — Вам уже лучше? — спросила Паулита, подойдя к кровати. — О да! Как я вам благодарна! Ведь я так несчастна, так несчастна! И девушка снова залилась слезами. — Успокойтесь, сеньор, успокойтесь. — повторяла Паулита, ласково гладя по руке свою гостью. — Вы нашли здесь мирный приют. Забудьте же ваши невзгоды и успокойтесь. Я не прошу вас доверить мне свои тайны. Я вашего доверия не стою, но я постараюсь принести вам утешение. — Боже мой, сеньора! Вы, конечно, имеете право знать, кого вы у себя приютили. Вы имеете право обо всем расспросить меня и даже выгнать из дому, если мой рассказ приведет вас в ужас. Хулия поведала ей все свои беды, не умолчав ни о своей любви к Антонио, ни о домогательства Ходчима, ни о проклятии матери. В свой рассказ с прерываемой слезами и тяжкими вздохами она вложила столько искреннего чувства, что Паулита была растрогана. «О, вы невиновны! И вы так несчастны, синьора!» — сказала она, выслушав исповедь до конца. «Я счастлива, что приютила вас у нашего бедного очага». Прижав к себе головку хули она поцеловала ее в лоб. «Вы мой ангел-хранитель», — ответила хули «Что было бы со мной, беззащитной и бесприютной, потерявшей всякую надежду на помощь? Вы мое провидение. Я буду вечно благодарить вас».